Детство доктора Огурцова. Вступление. Раннее детство. Домовой. Эпиграф. Где вы, о древние народы? Ваш мир был храмом всех богов. Вы книги матери природы читали ясно, без очков, Федор Тютчев. Прочитав ранее написанное о тех необычных и удивительных случаях, что произошли со взрослым доктором Огурцовым, перечитав те случаи из его врачебной экспертной деятельности, что были уж донесены до читательского ока, автор задумался. Он понял, что чего-то не хватает. Автор долго думал, перебирал в памяти разные моменты из жизни своего героя, и ничего толкового в голову не приходило. И вот однажды, разговаривая с одним из друзей, он вспомнил свое детство, и, и автор осекся на полуслове, так как понял, что ему же мешало все это время, понял, о чем еще не сказано. На первые в своей жизни летние каникулы нас, меня, свежеиспеченного второклассника и младшую сестру, привезли в деревню к бабушкам и дедушкам. Их у нас был, если так можно выразиться, полный комплект: две бабушки и два деда. В жизни всегда случается, так что одни бабушки с дедушками бывают ближе, чем другие, в силу географических особенностей, может быть, материальных или по чисто моральным обстоятельствам. Вот и нас с сестрой всегда отдавали на печенье маминым родителям, а к другим папинам просто ходили в гости, иногда ночевали. Благо, все бабушки и дедушки жили в одном большом селе на берегу Енисея. Вернее, мамины родители жили в самом селе, а папины все лето проживали на одном из больших островов нашей могучей реки, где дедушка работал бакенщиком, зажигал по вечерам, отушил по утрам специальные плавучие маяки и бакены, указывающие проходом форматор. В те времена с электричеством было совсем плохо. Разных там фотоэлементов не было и в помине. Вот и приходилось дедушке эту довольно трудоемкую процедуру совершать дважды в день, пока длится навигация. Я частенько сопровождал его в этих поездках и, лежа в носу лочонки исполнял одну функцию — помогал причаливать лодку, когда дедушка подгребал к Бакину. Все же остальное время я занимался более важным делом. Я был индейцем. С пером за ухом, с самодельным, естественно, весьма жалким подобием лука, сливаясь с природой, выслеживал то бабушкину корову стиленку, то охотился на бабулиных гусей, за что нередко она меня подчевала прутиком по филейным местам. Домик у бабушки был небольшой, и из мелких круглых бревнышек. что были пристроены к избушке, были сплетены из прутьев, обмазаны глиной. Пол в избушке, синях и маленькой кладовочке был земляной. Была в хозяйстве, конечно, и собака, моя первая собака, огромный черный пес по кличке Фингал. Я его звал Финей, и он вместе со мной, а может, я вместе с ним, часами пропадал в дебрях затерянного и необитаемого острова. И был еще, конечно, кот, здоровенный плотоватый. Котяра тот целыми днями дрых в домике на хозяйских палатах. Кот и Фини были лучшими друзьями, но только в доме, ну и рядом с ним. А вот с наступлением вечера, когда Котяра выходил, довольно потягиваясь на улицу, Фингал был тот как тот. Он напряженно следил за тем, когда же кот перешагнет некую условную границу, чтоб поквитаться, наконец, с наглецом. Но сколько мы с Финькой не пытались его выследить, ничего не получалось. Котяра как в воздухе растворился и появлялся только под утром. И вот однажды вечером я обратил внимание, что бабушка перед сном наливает в мисочку молочко и ставит ее в самый угол. — Баба! — А зачем? кот ты -то утром только явится, — спросил ее однажды. — Это вовсе не коту твоему разлюбезному. Кот свое молочко утром получит. Он хитрюга знает, когда утром корова доится. всегда тут как тут, О, он свое не упусть, не волнуйся. — А кому же, баба, мышам? — спросил я и рассмеялся, представив, как мыши толкаются и, облепив обрепив блюдечко, лакают молочком. — И не мышам. — Ну а кому, кому, бабушка? — Кому, кому? — пробурчала бабушка. — Домовому вот кому. — Домовому? — — А это кто? Где он? — я завертел головой в все стороны. — А ты не верти, не верти головушкой-то. Все равно не увидишь его, и вообще мало кто видит. — А ты? Ты видела, бабуля? — Видела. — А какой он? — Какой, какой. спи -ка лучше давай. все тебя тебя знать надо Спи. Но тут уж я заныл, запреставал к бабушке по полной. Очень мне хотелось узнать, что это за зверь такой дымовой. Очень хотелось, чтобы она показала мне этого домового. И в конце концов бабушка сдалась и рассказала, что домовой — это такой маленький человечек, росточком чуть больше кошки. Живет почти всегда в доме, а летом еще в лесу, что он следит в доме за порядком, чтобы никакая нечисть, никакое зло в дом не проникали. Еще сказала, что увидеть домового нельзя, если только он сам не захочет этого. Вот так. В общем, бабушка сказала, что я хочу увидеть, как придет домовой пить свое молочко. Ты должен тихонько-тихонько лежать и не шевелиться, и не спать. Катя добавила бабуля, — он и усыпит тебя, если увидит, что ты таращишься на него. Не любит домовой такого внимания к себе. Может, и не появится, но, скорее всего, он тебя все-таки усыпит, чтоб молочком-то полакомиться. Уж больно он падок до него, до парного то Вскоре бабушка задула керосиновую лампу, улеглась на палате своей и довольно быстро стала похрапывать. Лег потихоньку я, закутался в одеяло и замер стараясь не отрывать взгляда от чуть белеющего пятна в углу миски с молоком. Так я пролежал с полчаса, и вдруг понял, что это то тень шевелится около миски. как и откуда там он появился, я не понял, но, сдай в дыхании, все смотрел, смотрел в угол, страха никакого не было, а было только жгучее желание разглядеть этого маленького человечка, домового, как его бабуля назвала. И вдруг... Нет-нет, не стало светлее, просто я увидел, как все стало не черным, а серым. А у миски действительно стоит маленький, какой-то толстенький человечек и смотрит прямо на меня. Мне даже показалось, что глазки его светятся. Вдруг он шевельнулся, пропал на долю секунды, и вдруг сидит прямо на моих ногах. Отчетливо запомнил его тепло и его неправдоподобную тяжесть. Еще успел подумать, какой маленький, а какой тяжелый, сильный, наверное, И тут же он исчез. Мелькнул по полу к двери, и мне показалось, что он прошел прямо сквозь нее, не открывая. И все стало сразу же, как прежде. Темнота ночи снова заполнила избушку, а я тут же уснул. Утром я проспал бы, наверное, до обеда, но бабушка разбудила меня часов в одиннадцать. — Ну, и как тебе, дымовой? — и спросила она. — А ты откуда знаешь, что я его видел? — Так я аж не спала. И тоже его видела. Я часто его вижу. Он от меня уже давно не шугается. Знаешь, внучек, я не думала, что он тебе покажется, а уж что он на кроватку к тебе вспрыгнет. Я и не слышала о таком. Потом она наняла мне молока, положила каши и, пристально глядя на меня, снова спросила. — А вот скажи-ка, внучок, о чем ты думал, когда ждал дымового? — Я. — Ну, о разном, а все-таки. — пытала меня бабушка. — Ну, а домовом, наверное... А, -а, а Я думал, а как же он зимой-то будет здесь жить, когда вы уедете, и замерзнет, и... и... Я думал, что если он маленький такой, как бы его кот наш не задрал, он же и птичек, и мышей, и крыс ловит, вот и боялся. — Ну, тогда понятно, почему он тебе показался. — Задумчиво сказала она. Он услыхал твои добрые мысли и позволил себя увидеть. Он позволил тебе знать, что есть домовые, он позволил тебе себя увидеть. И бабушка, поцеловав меня в макушку, вышла из избушки, бросив напоследок. А зимой он с нами в село уезжает и живет под печью, там ему тепло. Вот такое мое самое раннее воспоминание с детства о необычном и удивительном. И мне сегодня чуточку стыдно, ибо я с годами забыл о том, что в нашем мире живут домовые.